Андрей Лоскутов Жизнь в дороге Сборник мрачных миниатюр В дороге Мы заблудились На градуснике плюс сорок Плавится асфальт Нагреваются машины Еле-еле передвигаются люди Пока Витя, обливаясь потом и громко матерясь Пытался запустить двигатель Я ловила машину Останавливаться никто не хотел. Водители, посмеиваясь на большой скорости, пролетали мимо, пока вдалеке не показался оранжевый мини-купер. Пожилая пара с удовольствием предложила нас подвести. Мы, не раздумывая, согласились и, переложив свои вещи к ним, удобно устроились на заднем сиденье. Примерно на середине пути, когда до города осталось совсем немного, мужчина, сидевший за рулем, предложил показать одну штуку. И, не дожидавшись ответа, нажал на красную кнопку на приборной панели. В салон полетели штыри. Главное, чтобы дьявол остался доволен. Угнанная машина без номеров все рыскала в лабиринтах полутёмных дворов. Тени людей мелькали в красно-зеленом свете бушующих перекрестков. Мегаполис даже среди ночи был наполнен жизнью. Водитель, надвинув на лоб черную кепку, казалось, все искал кого-то среди темных улиц. Это ощущение, когда ты за рулем владеешь этой мощью, этой властью, и выбор остается только за тобой. Может, это будет зазевавшаяся школьница, засмотревшаяся в телефон и вдруг шагнувшая на красный. Или же старый морщинистый дед, который уже не видит, на какой свет идет. И ему же все равно. Выбор остается за тобой. Главное, чтобы дьявол остался доволен. Ха -ха -ха -ха -ха. Дьявол притаился на сиденье рядом. Не стоит садиться за руль, когда ты не в духе. Когда поссорился со всеми вокруг, в голову лезут дурные мысли, как будто дьявол притаился на сиденье рядом и нашептывает в ухо. Но что тебе этот мост? Как насчет выехать на встречку А чего тянуть? Давай сразу в стену! Нет, я не такой дурак. Я тебе не поддамся. Ослабляю давление на педаль газа, снижая скорость. В конце туннеля загорается свет, но это всего лишь встречка. Водитель, который тоже был явно не в духе. поезда «Мне нравится поезда, когда колеса стучат, отбивая ритм, под который хочется спать. Проводники, постельные в пакете, приветливые люди. Поначалу тип, подсевший ко мне в купе, не вызвал доверия. Очки, фуражка на самый лоб и лысая голова. Но оказалось, он обычный учитель едет на симпозиум, как и я. Мы разговорились, с чая перешли на водку, а к полуночи и вовсе сидели в обнимку». Но один звук, доносившийся из его большой клетчатой сумки, все время не давал мне покоя. Тихий скрежет и плач. Когда я все же отважился спросить, что в ней, он просто ответил. Моя жена. Небесный вокзал. Ритмичный треск поезда. Колеса будто отбивают на костях чечетку. В соседнем с нами вагоне едет рота солдат. Они везут сгоревший дембельский альбом и стертые до дыр носки. Справа девочка, совсем маленькая, все время плачет. А я даже не пытаюсь ее утешить, потому что, сев рядом, разрыдаюсь и сам. Кругом лишь зловоние и погонь. Проводник, без в перекошенной кепке, хитро улыбается, точно зная, что ждет нас в конце». ВИП-персоны даже поникли, оказавшись в одном ряду с нами. Очевидно, им не сказали, что все мы выбираем один и тот же маршрут. Все дороги ведут сюда. Осторожно, двери закрываются. Следующая станция – Небесный вокзал. Огни летели сквозь тьму. В новую берлогу переходить пришлось ночью. Главным препятствием была твердая каменная река. Медвежонок вступил на нее неуверенно, долго обнюхивал камни на каждом шагу, как вдруг из-за поворота показались два больших белых круга. Они быстро приближались, будто летели сквозь тьму, мелькали и завораживали. Мишка остановился на полпути, уставившись в два больших белых пятна. Удар на себя приняла мама-медведица, в последний момент успев отпихнуть неуклюжего в сторону. Раздался громкий треск, протяжный рык, и лучи света, разбившись в дребезги, мгновенно погасли. Медведица осталась лежать на асфальте, глядя, как ее маленький неуклюжий малыш, не оглядываясь на всех парах, убегает в чащу. Пошел за ней. Выйдя из автобуса, он пошел за ней. До поселка оставался почти километр. Парень знал эту местность, как свои пять пальцев. Щищник, каких поискать. Изоленты и охотничий нож, как всегда в кармане плаща. Нужно правильно подгадать время, когда жертва достаточно отойдет от остановки. Но еще не успеет подойти к городу. Быстрым шагом нагоняя ее, он уже предвкушал веселье. Мужчины и женщины шли в тишине, но кто из них добыча, стало понятно, когда коварная улыбка обнажила клыки. Невинная крошка вдруг стала убийцей. У маньяка с ножом не было шансов. Еще один попался в ее ловко расставленные сети. в дороге. Жизнь в дороге от мотеля к мотелю не очень-то нравилась пожилой паре. Но оставшись один на один с этим миром, они не собирались сдаваться. Выискивая пассажиров на пустынных трассах среди тех, кто попал в беду, они вежливо предлагали их подвести, а затем водитель нажимал на кнопку, и на заднем сиденье в салоне выстреливали штыри. Знаете, в дороге даже естся по-особенному. Вам ли не знать? s yes.